Глава 10 Сердце пропустило пару ударов, стоило услышать об отце. Новость об убийстве пролетела по толпе студентов за долю секунды. Уже через пять минут каждая собака знала, что в главном корпусе магической академии было совершено преступление. Каких предположений молодые дворяне только не выдвигали. Кто-то кричал, что наконец-то придушили профессора Черновского. Кто-то свято клялся, что это Ольга Лазарева вернулась и отомстила декану Быкову за свое увольнение. Но меня эти сплетни не устраивают. Мне нужны факты. А учитывая, что Кофтонов видел, как мой отец вошел в главный корпус незадолго до убийства, факты нужны мне прямо сейчас. Я оценил толпу и понял, что пробиться к главному корпусу незамеченным у меня не выйдет. К тому же на входе уже стояла охрана в ожидании прибытия полицейских. Скоро здание отцепят, и мне не удастся выведать нужную информацию. Я мысленно потянулся к своим фамильярам. «Гаспар, Теодора, вы мне нужны!» Прошептал я и скрылся за углом главного корпуса, подальше от людских глаз. Ровно через минуту прекрасная ястреб и ужасный голубь приземлились на мои плечи. «Вы звали нас, мастер?» спросила Теодора. «Хм. Кмыкнул Гаспар и отвернулся от меня, изобразив обиду. Он до сих пор злился из-за того, что я отчитал его за самовольное поведение на вокзале. «Гаспар, обижаться не время. Сейчас мне нужно, чтобы ты выложился на полную катушку». Я направил фамильяру магический приказ. «Есть хозяин!» Воскликнул Гаспар, но скудной, глубинной мимикой умудрился показать крайнюю степень недовольства. «Заканчивай злиться!» — улыбнулся я. — Это твой шанс реабилитироваться. Хорошо. Себя покажешь и получишь маленькое вознаграждение. А Гаспар удовлетворенно кивнул. — А теперь слушайте внимательно, — произнес он. — Найдите способ незамеченными проникнуть в главный корпус. Посмотрите, что там происходит, и как можно скорее доложите об этом мне. Я буду ждать здесь. — Будет сделано, мастер! — кивнула Теодора. Затем клюнула Гаспара в темечко, и они оба взмыли воздух. Птиц не было минут десять, я уже начал беспокоиться, что их смогли засечь, но за счет магических нитей между нами мог понять, живы мои фамильяры или нет. Ни Гаспар, ни Теодора никаких увечий не получили, а если бы их заметили на месте преступления, то их бы сразу схватили. Вскоре они вынырнули из окна третьего этажа и опустились ко мне. «Докладывайте», – велел я. «Внутри не так уж и много людей», – сообщила Теодора и принялась перечислять. «Декан Быков, профессор Черновский, два неизвестных мне студента и ваш отец». «Кто жертва?» – спросил я. «Ректор», – курлыкнул Гаспар. «Ректор?» «Да кто мог убить главного человека в одной из самых престижных магических академий империи?» «Андрей Робертович Пересветов, отец Александра Пересветова». «Волк дав меня раздире. вот же Александр расстроится». Вероятнее всего, убийство Пересветова-старшего никакой связи с магической академией не имеет. Он был одним из важнейших лиц в светлом дне. Это убийство несет совершенно другой подтекст. Какая-то сволочь лишила жизни могущественного борца с темной магией и по совместительству человека, который каждый год поставляет светлому дню новых людей, выпускников своей академии. Добытой Гаспаром и Теодорой информации мне было мало. Я должен был увидеть все своими глазами. Мое отражение может уловить следы, которые другим магам недоступны. И это нужно сделать до того, как прибудет полиция. После появления официальных следователей я уже не добуду столь важную информацию. Я достал из сумки два зелья мышечной силы и протянул их фамильярам. «Новая задача, друзья», — сообщил я. «Мне нужно, чтобы вы подняли меня на место преступления». — При всем уважении, мастер, это слишком опасно, — предупредила меня Теодора. — Если вас заметят, не беспокойся, это уже мои проблемы, — перебил ее я. Гаспар же вообще не стал спорить. Не дожидаясь решения Теодора, он откупорил бутылку и принялся лакать зелья. Вскоре к нему присоединилась и Теодора. Эффект быстро дал о себе знать, и оба фамильяра будто увеличились в размерах из-за разбухших мышц. Когда-нибудь я этих птиц в драконов превращу такими дозами зелья и силы. Пора бы уже перестать пичкать бодягой Бродского бедных животных. Хотя Гаспару, судя по всему, употреблять эту дрянь очень нравится. Фамильяры подхватили меня за плечи и резким рывком подкинули воздух. Я ухватился за перила, подтянулся и взобрался на балкон третьего этажа. Дверь была не заперта. Вероятно, преподаватели решили ничего не трогать до прибытия полиции. Ох, как мне бы сейчас не помешал бальзам невидимости, но посылать за ним фамильяров времени нет. Действовать нужно было с тем, что имеем. Я присел на корточки и прополз через зал совещаний. Кабинет ректора располагался напротив него. В коридоре за дверью были слышны голоса. Я аккуратно выглянул и попытался рассмотреть всех собравшихся у кабинета. Действительно, рядом с Аркадием Сергеевичем Быковым стоял мой отец. Кофтунову не показалось. «Ох, старик, ну что ты забыл в моей академии в такое время?» «Очень надеюсь, что это не он совершил убийство. В противном случае даже мне не удастся избавиться от позора, который в очередной раз ляжет на семью Беловых. Спиной ко мне стоял профессор Черновский, а неподалеку от профессоров терлись два студента – Илья Суворов и Антон Погребицкий. Любопытная парочка». «Сын легионера в отставке и маг амнезии, которого я одолел на дуэли сразу возрождения в этом теле». «Еще раз спрашиваю», – грозно прошипел Быков, – «что вы делали около кабинета ректора?» Вопрос декана был адресован студентам. «Аркадий Сергеевич, нас сюда привел профессор Черновский», – сообщил Илья. «Это ложь!» Воскликнул маг призыватель. Зачем мне тащить двух студентов в самый пик занятий прямиком к ректору? Любопытно, судя по интонации, Черновский лгал, либо о чем-то не договаривал. Честно признаюсь вам, игнорируя вопли Черновского, продолжил объясняться Суворов. Мы с Погребицким устроили дуэль прямо в кабинете профессора. Свидетелей было много. Кто угодно сможет подтвердить. «Опять Погребицкий людей на дуэли вызывает. Тьфу ты! Толком ничего не умеет, так еще и лишний раз заставляет всех в этом убедиться». «Продолжайте, Суворов!» — кивнул Быков. «Профессор Черновский увидел это и сразу же повел нас к ректору». «Почему не ко мне?» — обратился Быков к Черновскому. «Вы что, верите им, а не мне?» — возмутился призыватель. «Профессор, давайте обойдемся без лжи», – разозлился Быков. «У нас очень серьезная ситуация, и я больше не намерен терпеть ваш характер. Я прекрасно помню, что вы постоянно таскаете студентов в обход меня, сразу к ректору». Черновский явно хотел доказать свою непричастность к произошедшему, поскольку боялся попасть под подозрение следователей. Судя по всему, именно он вместе с Суворовым и Погребицким первым обнаружил тело ректора. Считайте, как вам угодно, Аркадий Сергеевич! Махнул рукой Черновский и обиженно отвернулся. А вы чего молчите, Погребицкий? спросил быков. Почему Суворов один отдувается за всю вашу троицу? Mm. Погребицкий сделал глупое выражение лица и пустил слюну. Что это с ним? спросил быков. Во время дуэли он сам себе ударил магией амнезии, пояснил Суворов. Как удобно! — хмыкнул Черновский, — свидетель, который ничего не помнит. — А этого вы почему не допрашиваете? Черновский показал трясущимися пальцами на моего отца. — Алексей Петрович был со мной в кабинете, когда вы обнаружили труп, — сказал Быков. — До того, как он ко мне зашел, я лично видел ректора еще живым. — И что же, интересно, мой отец сделал у декана? Проклятие. Как же мне надоело, что он постоянно ведет свою собственную игру за моей спиной. Стоит мне довериться ему хоть на минуту, он тут же начинает самовольничать. Но слушать их болтовню я больше не могу, это не принесет мне никакой пользы. Нужно проскользнуть в кабинет ректора, хотя бы одним глазком взглянуть на его тело, поймать колебания магии, которые должны были остаться в его ранах. Я сконцентрировался на магических связях с фамильярами и послал им новый приказ. «Создайте шум в дальнем кабинете третьего этажа. Мне нужно, чтобы вы привлекли их внимание минут на пять». Быстро осмотрю кабинет ректора и сразу же покину главный корпус. Полиция может прибыть в любой момент. Не прошло и полминуты, как в конце коридора послышался громкий треск. Судя по звуку, в кабинете декана разбилось окно. «Да черт тебя подери, Гаспар!» Приказ-то мой фамильяр выполнил, но никто не просил его в очередной раз разбивать окно Быкова. «Вы слышали?» – вздрогнул Черновский. «Преступник может быть еще здесь!» – воскликнул Быков. «Все за мной, быстро!» Черновский, Суворов и Алексей Белов быстрым шагом удалились за деканом. В двери остался стоять один лишь погребицкий. Парень молча чесал затылок и пялился в стену. «Придется рискнуть!» Я вышел из зала совещаний в коридор. Антон Погребицкий посмотрел на меня отсутствующим взглядом и, похлопав глазами, продолжил разглядывать стену. Отлично, он в таком состоянии еще долго пробудет. Видимо, я все-таки повредил его магические каналы на этой дуэли. Теперь магия у этого идиота получается через раз. Я проскочил в кабинет ректора и прикрыл за собой дверь. Левая половина головы заныла от нестерпимой боли. Как я и ожидал, отражение тут же дало себе знать, когда я оказался на месте преступления. Какой же здесь смрад? Воздух пропитан магией, и магией нехорошей. Тело Андрея Робертовича Пересветова раскинулось на кресле за письменным столом. Даже осмотрев его издалека, я понял, что подробно изучать погибшего старика не имеет смысла. На его теле не будет ни ран, ни ссадин, ни других следов насилия. Ректора убили прямой магической атакой, которая обычно не оставляет после себя никаких следов. Чистейшая темная магия. Я с такой не сталкивался уже очень много лет. Нет, с такой чистой я вообще никогда не сталкивался. Пересветова убил маг, насквозь пропитанный скверной. Но доказать этого никто не сможет. Современные маги так и не научились полноценно улавливать колебания этого колдовства. На это способно лишь отражение. Это плохо, очень плохо. Как на территорию Академии смог пробраться Макс с такой чудовищной силой? Им не может быть кто-то из студентов или преподавателей, в противном случае он бы уже давно себя показал. Человек с такой тьмой внутри обязан быть настоящим безумцем. Темная магия не щадит рассудок, даже если ее совсем немного. И больше всего меня настораживает то, в какой позе погиб Пересветов. Его атаковали в лоб, значит, он видел своего убийцу и ничего не предпринял. В руке Андрея Робертовича была ручка, а на столе кипа бумаг. Создавалось впечатление, что он мирно беседовал с пришедшим по его душу магом, параллельно продолжая свою работу. В мою голову ударил мощный сигнал. Это была Теодора. Похоже, отвлекать Быкова им больше не удастся. Надо бежать. Я быстро проскользнул мимо залившего в стену Погребицкого и в три прыжка добрался до балкона. Теодора и Гаспар уже были на месте. Фамильяры подхватили меня за плечи прямо в полете. Все расстояние до земли им держать меня не удалось. Видимо, зелье переставало действовать. Я рухнул в сугроб, а влажный снег смягчил мое приземление. «Летите отсюда!» — приказал питомцам я. — Пока вас не заметили, я позову, когда понадобитесь. — Ты обещал награду, — возмутился Гаспар. — Будет тебе награда. А пока быстро пошел отсюда, пока полиция не приехала. Теодора с Гаспаром взмыли ввысь и исчезли между башнями учебных корпусов. А я вернулся к Бродскому. — Володь, ты куда пропал? — воскликнул он. — Тут уже полиция приехала. Сейчас узнаем, кого убили. — Ректора, — прошептал я. Я был внутри. Подробности расскажу позже. На территории Академии происходит что-то очень нехорошее. Брови Николая поползли вверх от удивления. «Ты никогда не перестанешь меня удивлять, Владимир», – с изумлением произнес он. К главному корпусу подбежал отряд магов-полицейских. Вслед за их машиной появилась еще одна – «Белый автомобиль светлого дня». Из него выскочил Александр Пересветов и помчался к выходу вслед за представителями правопорядка. Жаль мне этого парня. Уж больно простой и жизнерадостный этот Пересветов. Когда ситуация утихнет, нужно будет заглянуть к нему в штаб светлого дня и аккуратно разузнать, что удалось выяснить следствию. Вряд ли кто-то поймет, что здесь поработал темный маг. «Пойдем», — сказал я Бродскому, — «тут больше смотреть не на что». «А я обещал тебе тренировку». Николай явно хотел задержаться и поглазеть на дальнейшее развитие событий, но все же согласился пойти со мной. Весь вечер мы с Бродским провели в тайном убежище. Я показывал ему азы фехтования на арене перед порталом. Новых фобов оттуда не появлялось. Теперь для нас с Николаем этот портал был бесполезен. А Марии я строго-настрого запретил ходить, В это ответвление подземелья. Сразу после тренировки мы приступили к убойной заготовке новой партии зелий. Мы проторчали в алхимической лаборатории почти 8 часов. Мясникова, Ковтунов и Колокольцева заглядывали к нам и помогали по мелочи. Но основную часть работы проделали мы с Бродским. Мы уже успели достичь высот в этом нелегком бизнесе. В закрытом клубе зелья разлетались с огромной скоростью. Нам даже удалось найти среди студентов парочку людей, которые закупали зелья коробками и перепродавали их в других местах. Сеть расширялась, а бюджет нашего студенческого клана увеличивался на глазах. «Может, фехтованию тебе еще учиться и учиться?» – сказал я Бродскому, когда мы закончили работу – Но в алхимии ты уже несколько раз превзошел самого себя. Я собираюсь заполучить титул князя в этом году. Как только мне это удастся, мы откроем официальный магазин зелий в городе. Вот тогда-то у тебя появится хороший шанс показать свой талант миру». Заметана! обрадовался Бродский. «Кстати, о таланте. Пока ты был в разъездах, я не сидел без дела. Я подробно изучил те странные рецепты, которые ты принес». Николай говорил о книге алхимических и кузнечных рецептов Ордена Отражателей. «Поскольку ты вступил в светлый день и решил, что тебе может пригодиться новое снаряжение», ухмыльнулся Бродский, а затем обратился к Акиму. «Через пару дней я, хоть и с запозданием, но все же подкину тебе подарок на Новый год. Тебе понравится». «Должно понравиться», — воскликнул паук Аким, сидевший над ними на потолке. «Энтон, дуралей, Николашка, столько кровушки моей насосал на новое зелье, что меня уже даже лапки не держат!» «Спасибо за помощь, Аким!» – поблагодарил старика я. «Завтра устрою тебе настоящий пир. Так что сильно свой паучий живот не набивай, побереги место!» Аким жадно облизнулся и уполз на потолок. «Мы с Бродским разошлись по своим комнатам». Потеряли столько сил, что я даже не заметил, как меня сморил сон. Возможно, мы так из-за наличия иллюзорных окон терялись во времени. Они являлись в лаборатории основным источником света, и здесь не было ни штор, ни выключателя. В тайном убежище всегда было светло. Утром меня разбудило СМС-сообщение. Администрация Академии разослала новое расписание. Видимо, преподаватели начали по очереди вызывать на допрос из-за произошедшего с ректором. И первым занятием мне поставили... Защитную магию? Странно. Может, ошиблись? Лазарева ведь уволилась. Ни один я был удивлен новому расписанию. Вся аудитория гудела в ожидании преподавателя. Я поднялся на верхний ряд и занял место рядом с Бродским. «Говорят, нового преподавателя нашли. У нас будет новый куратор защитного потока», — воскликнул Бродский. Хоть бы она оказалась такой же привлекательной, как и профессор Лазарева. «Николай, не забывай, что у тебя невеста есть», — напомнил ему я. «Да знаю, знаю», — вздохнул он. «Но ведь просто смотреть — это же не измена, верно?» Дверь в аудиторию распахнулась, и к преподавательскому столу подошел человек которого я никак не ожидал увидеть. Увидев мужчину, Бродский разочарованно вздохнул, но спустя мгновение осознал, что видит профессора не в первый раз. «Погоди, Володь, это ведь твой...» – прошептал он. «Доброе утро, студенты!» – произнес профессор. «Меня зовут Алексей Петрович Белов. И сегодня я расскажу вам, как защищаться от темной магии».